97. Звездное небо может больше всего уводить от земных условий. Явление беспредельности может заслонить земные нагромождения. Ужас земной устраняется только сиянием миров.